они замечать не хотели. Точно так случилось и с Артемом Строговым. Жил он годы, рос, но люди не замечали его. И вдруг однажды на селе заговорили. «Смотрите, какой Артем то Строгов, а?» И все стали смотреть на него, будто раньше совсем его не знали, и дивиться тому, как он ладен и хорош собой. Несколько лет Артем ходил в Атаге ребятишек и ничем не отличался от своих сверстников. Потом ребятишек он перерос, а с парнями еще не сравнялся.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 Уселись на самом санцепёке, Артем лег, приставил к лицу ладонь, защищая от лучей солнца глаза, и смотрел в небо. Дуняшка улыбнулась и, помолчав, проговорила с напускным недружелюбием. ленок Уродился же такой! Брови-то как писанные". От хлебных амбаров донеслись до них переливы гармошки и звонкие голоса. Они поднялись и пошли на игрище.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 Почему это? По какой такой причине? Спросил деланным баском Артем. А потому, Артем Матвеевич, что слово свое вы не сдержали. Вам что, маняшка, наказывала? Глаз ни на кого не поднимать, а вы-то. Она засмеялась мелким ядовитым смешком. Стервежка! Стервежка, вот ты кто! крикнул ей в лицо Артем, и, рассерженный, спотыкаясь о засохшую кочками грязь, зашагал по проулку. Дуняшка вдогонку крикнула.